Глава девятая. «Спартанские перевозки» — так называлась транспортная компания из Сан-Франциско, и это название стало источником большого смущения для Корделии. «Почему бы нам просто не воспользоваться услугами дешевых перевозок?» — спросила она у мамы. Но как только Корделия увидела грузовик, она осознала, что слово «спартанский» в названии указывало вовсе не на суровость условий, а просто на жителя древней Спарты, который красовался на логотипе компании в шлеме с перьями. Спартанский грузовик остановился перед домом Кристофа, и из него вылезли трое крепких мужчин. Волкеры уже были на месте в ожидании своих вещей. Брэндон был полон энтузиазма. Он представлял себе, как сделает из мансарды комнату пещерного человека, где он запросто сможет игнорировать всех членов своей семьи. Он начал маячить перед одним из грузчиков, несущим экипировку для лакросса. «Это в мою комнату, в мансарду», — сказал Брендон. «Нет проблем», — ответил грузчик, глядя на дом Кристофа. «Дом ничуть не изменился, разве что газон требовал ухода. Папа наверняка заставит Брендона косить». «Хорошее место», — заметил грузчик. Он явно был из тех людей, что любят поболтать. «Большинство сейчас сокращают расходы, но вы, ребята, идете в гору». «Возвращаемся на вершину», — уточнил, поправляя Брэндон, пока они шли по дорожке к дому. Когда доктор Уолкер взглянул на него, Брэндон широко улыбнулся, притворяясь, что помогает грузчику с ношей. «Мы привыкли жить в таких домах. А что случилось?» «Инцидент», — ответил Брэндон, прежде чем понял, что слишком много болтает. «Правда? А что за инцидент?» — спросил грузчик. «Твой старик проворачивал схемы на фондовом рынке и его поймали?» «Нет». «Сидел за укрывательство налогов?» «Да нет». «Надевал подводный костюм, чтобы проверить почтовый ящик». «Разъезжал голым на велосипеде? Что случилось-то?» Брэндон остановил свой выбор на последнем предположении. «Да-да». «Вы попали в точку!» Он разъезжал голым на велосипеде. Грузчик кивнул и нахмурился, как будто понял, что Брэндон больше не настроен разговаривать. Они вошли в кухню, и Брэндон мысленно вернулся в тот день, после которого все изменилось. Доктор Брэндон работал хирургом в медицинском центре Джона Мьюера. Его специальностью являлось шунтирование желудка. Отец выдвигался на руководящую должность, но в один прекрасный день он заснул во время смены в комнате отдыха, а очнулся над пациентом с окровавленным скальпелем в руках. Он вырезал рисунок на желудке пациента. Глаз с радужной оболочкой зрачка в центре и два полукруга сверху и снизу. Брендон вернулся домой после школы и застал маму и сестер в слезах, Отец не мог вспомнить, как стал уродовать желудок пациента, поскольку доктор Волкер принимал снотворное, чтобы отдохнуть, и таблетки превратили его в лунатика. Разумеется, пациент подал в суд, Волкер потерял работу. Судебное разбирательство длилось до сих пор, и Волкеры потратили так много денег, отбиваясь от требований истца, что продали свой прежний дом и две машины. Это было настолько шокирующе, удивительно и неправдоподобно, что Брэндону с трудом верилось, что это произошло, хотя с последствиями инцидента он сталкивался каждый день. «Знаешь, я слышал странные истории об этом доме», сказал грузчик, пока они шли по коридору на втором этаже мимо портретов семьи Кристофа. «Чего?» – переспросил Брэндон. «Может быть, я не выпускник Гарварда, но я очень хорошо умею слушать». «Даже лучше, чем перехватчик связи. И я слышал, что этот дом проклят. Вот почему предыдущая семья съехала». «И вы верите во все эти вещи? Проклятие?» «В Сан-Франциско? С бегающими повсюду хиппи и фриками? Да кто угодно может быть проклят!» В голове у Брэндона возник вопрос, но он не был уверен, что сможет задать его и не показаться сумасшедшим. Он повернул рычаг и лестница мансарды опустилась. Грузчик и Брендон поднялись по ней наверх. «Где поставить хоккейные вещи?» — спросил грузчик. «Это вещи для лакросса», — поправил Брендон. «Поставьте где угодно». Грузчик разместил вещи у окна, и Брендон решился. «А если место проклято? Как я могу снять проклятие?» Грузчику вопрос не показался странным. «Лучший способ снять проклятие — это найти того, кто его наложил», — ответил он, пожимая плечами. Он удалился, оставив Брэндона наедине с его размышлениями о призрачной старухе. Выйдя на улицу, грузчик вернулся к грузовику за следующей вещью — белым чемоданом с бронзовыми полосами, металлическими уголками и стершимися инициалами «Ру» над большим замком. «А что в чемодане?» — спросила Карделия, стоящая рядом с отцом. «Просто старые семейные записи», — сказал доктор Уолкер. «Ты никогда раньше не замечала? Я перевозил их с места на место в течение многих лет. В большую спальню», — сказал он грузчику. Два часа спустя Уолкеры полностью заселились, не смея поверить в то, что теперь это их новый дом. Так как в стоимость было включено «все», Интерьер был таким же прекрасным, как и их первый визит. Керамика, доспехи, рояль. Уолкерам казалось, что они недостойны этого места и своего нового окружения. Даже коробка с продуктами, которую они перевезли из старой квартиры, выглядела неуклюже на блестящей новой кухне дома Кристофа. После того, как все семейство сфотографировалось на фоне моста Голден-Гейт, миссис Волкер отпустила детей погулять, пока она сделает чай в блестящей кухне, а ее муж задремал под солнечными лучами в гостиной, сидя на стуле Честер. Карделия отправилась в библиотеку, чтобы поставить на место диких воителей, но была удивлена, заметив, что на полке нет свободного места для книги, как будто здесь прибавилось книг. Ну что ж, подумала она, кладя книгу на стол и снимая с полки другую под названием «Храбрый боец». Элеонора поднялась наверх и смело прошла мимо жутких старинных портретов, направляясь к указанному Дианы Добсоном кухонному лифту. Она потянула за ручку в стене, открывая маленькую, как у почтового ящика, дверцу. Она была достаточного роста, чтобы увидеть небольшой отсек, висевший наподобие велосипедных цепей. Ей захотелось забраться внутрь, но она знала, что лифт может понадобиться маме, поэтому она загрузила в отсек всех своих кукол и стала разбираться, как спустить лифт в кухню. Брэндон взял клюшку для игры в лакросс в качестве оружия на всякий случай и вышел из дома, решившись изучить каменного ангела. Он крался вдоль дома, покрываясь потом от волнения и презирая себя за это. Наконец он добрался до места, где стоял ангел. Но статуи по-прежнему не было, сосновые иголки и ветки равномерно покрывали газон. «Это была она», — подумал Брэндон. Он понятия не имел, откуда взялась эта мысль, но он точно знал, что прав. Он помнил, что у ангела недоставало кисти правой руки. Брендон попытался припомнить, какой рукой старуха вцепилась в него. Он готов был поклясться, что левой. Элеонора видела, как старуха спряталась за каменным ангелом. Теперь она может быть где угодно. Брэндон осмотрел территорию. Он слышал только трескотню белок и шум проезжавших посеклив авеню машин. Через несколько минут он решил, что не сделал ничего полезного и развернулся, направившись обратно к дому. Старуха была там, стояла в огромном холле и беседовала с его семьей.